Глава 9. Подходы к лечению. Соматизация – это сложное состояние с комбинированной причинностью тела и разума. Ученые работали над выяснением точного механизма развития, чтобы найти правильное и эффективное лечение. Обычно, когда врач сталкивается с симптомами, которые невозможно объяснить, Он, она расстраивается, а пациент приходит в замешательство, потому что не знает, является ли его состояние тяжелым. Врач обычно успокаивает пациента и делает еще один анализ. Поскольку человек все чаще жалуется на симптомы, врач вынужден начать любое лечение, которое может помочь в данной ситуации. Часто эти методы лечения не помогают или помогают лишь частично. Диагноз остается неизвестным. В целом, людям, ищущим диагноз, следует улучшить свой образ жизни, посвятить время отдыху и занятиям любимым делом, отказаться от вредных привычек и применить новые, связанные с физической активностью и здоровым питанием. Это не означает, что к симптомам относятся несерьезно. Это лишь план начала эффективного лечения здорового организма. Лечение включает в себя различные методы – фармакологические, психологические, а также коучинг. Некоторые из них более, а некоторые менее эффективны. Именно медицинский работник должен направить пациента к нужному специалисту, чтобы начать соответствующее лечение. Когда у вас есть необъяснимые симптомы, которые присутствуют в течение нескольких месяцев или даже лет – Вы обратитесь за диагностикой. Не все окружающие разделяют ваше беспокойство. Они не могут понять серьезность ваших симптомов. Когда различные диагностические процедуры не проясняют причину, они сомневаются, существует ли она вообще. Многие люди испытывают недостаток поддержки и доверия. Некоторые даже не делятся этой проблемой с близкими людьми, зная, что их будут высмеивать или не доверять. Симптомы обычно характеризуются неправильно из-за их необычных особенностей. Например, боль присутствует в одной части тела, затем переходит в другую, без видимого объяснения. Поэтому семья или друзья могут посоветовать человеку сдаться. Они убеждают, что все само собой разрешится, что они фантазируют или что это только в их голове. Человек обычно сталкивается с неприятием и разочарованием, что может еще больше усугубить симптомы. Создание стабильной и поддерживающей атмосферы имеет решающее значение для лечения. С другой стороны, некоторые пациенты сталкиваются с неприятием со стороны различных медицинских специалистов, которые говорят им, что их болезнь не входит в их компетенцию. Человек может оказаться запертым в своем теле, не видя никакой помощи, и симптомы могут продолжаться долгое время. Однако благодаря более глубоким научным исследованиям врачи общей практики могут распознать, что у человека может быть соматическое расстройство. Основная причина на самом деле психологическая. Некоторые неразрешенные фрустрации – Напряжение на работе или в семье, невыраженные эмоции и тревога трансформируются в физические симптомы без видимых повреждений. Таким образом, полезным лечением также является психологический подход. Эти психологические методы требуют определенного времени и мотивации, но на самом деле учат вас по-новому смотреть на свою жизнь. Человек может чувствовать себя неловко, признавая, что с ним что-то психически не так, и испытывать трудности с тем, чтобы справиться с клеймом, который за этим стоит, что вполне понятно. Стабильная психологическая структура на самом деле является частью нашей повседневной жизнедеятельности, подобно пищеварительной или дыхательной системе, и иногда требует определенной помощи и лечения. Весь процесс требует времени для адаптации. Следует учитывать, что некоторые методы лечения не могут полностью разрешить ситуацию, поэтому вы должны быть готовы к другим, пробовать разные подходы или комбинировать их. Если у других заболеваний есть известная причина, ваш лечащий врач может сначала сосредоточиться на ней и лечить эту симптоматику. Они могут быть ответственны за другие ваши симптомы, Если терапия окажется малоэффективной, он направит вас к когнитивно-поведенческому терапевту, поскольку КПТ показала наилучшие результаты в лечении соматических симптоматических расстройств. Медикаментозное фармакологическое лечение Медикаментозное лечение часто используется для устранения симптомов и облегчения жизни человека – Однако состояние может сохраняться даже после лечения. Тревога и депрессия зачастую связаны с соматизацией. В таких ситуациях о расстройстве известно, но физические симптомы продолжают существовать без объяснения причин. Лекарства, которые обычно используются, это антидепрессанты. Несмотря на название, их применяют при депрессии и подобных расстройствах настроения и длительной нейропатической боли, расстройствах пищевого поведения, фобиях, тревоги, посттравматическом стрессовом расстройстве, рассеянном склерозе, при лечении расстройств соматических симптомов. Антидепрессанты можно разделить на подкатегории. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, трициклические циклические антидепрессанты, атипичные антипсихотики, противоэпилептические препараты, травяные препараты. первое. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина Широко используемые антидепрессивные препараты Они эффективны при лечении депрессии, фобий, тревоги, расстройств пищевого поведения, абиссивно-компульсивных расстройств, фибромиалгии, синдром раздраженного кишечника и предменструального синдрома. Они эффективны и имеют минимальные побочные эффекты. Они работают, блокируя всасывание серотонина в нервную клетку, что продлевает их действие. Серотонин – это химическое вещество в нашем организме, отвечающее за хорошее настроение, уменьшение боли, социальное поведение, аппетит и пищеварение – серотонин также находится в больших количествах в желудочно-кишечном тракте, сон, память и сексуальную функцию. При депрессии и всех вышеперечисленных расстройствах уровень серотонина низкий, и верный способ повысить его – это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. SSRI. Ваш лечащий врач может начать лечение с небольших доз. Для того, чтобы лечение начало действовать, требуется 2-4 недели. Они не рекомендуются беременным и кормящим женщинам, а также лицам моложе 18 лет. Другие препараты следует рассматривать, если у человека есть какие-либо хронические заболевания, например, диабет, болезни почек или сердца. Людям с глаукомой и эпилепсией тоже следует от них воздержаться. Необходимо соблюдать некоторую осторожность при употреблении напитков с кофеином. Не рекомендуется водить машину, если при приеме SSRI человек испытывает головокружение и тошноту. У людей с эпилепсией препараты могут вызывать судороги. Табочные эффекты – сухость во рту, головокружение, тошнота, нервозность, бессонница, нечеткость зрения, головная боль, диарея и эректильная дисфункция. Серотониновый синдром возникает при накоплении серотонина в организме, обычно при смешивании SSRI с некоторыми другими препаратами, усиливающими действие серотонина, о чем вам сообщит ваш лечащий врач. Симптомами являются спутанность сознания, тремор, беспокойство, нерегулярный ритм сердцебиения, расширенные зрачки, повышение или понижение артериального давления, диарея, изменение температуры тела, тошнота и рвота. Эти симптомы требуют лечения в больнице. Второе Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. SNRI. Это препараты, которые действуют аналогично SSRI. Однако вместо того, чтобы усиливать действие серотонина, они также усиливают действие норадреналина, норэпинефрина. Норэпинефрин – это симпатический нейротрансмиттер, подобный адреналину, эпинефрину, и он необходим для энергии и улучшения настроения. Серотонин и норэпинефрин находятся на низком уровне у людей, страдающих депрессией, Поэтому эти препараты показаны для лечения данного состояния. Другими показаниями к их применению являются тревожные расстройства, хронические боли, фибромиалгия, боли в спине, остеоартрит и соматизация. Они не рекомендуются беременным и кормящим женщинам, а также лицам моложе 18 лет. Если у человека есть какие-либо хронические заболевания – Например, диабет, болезни почек, сердца или печени Следует рассмотреть возможность применения других препаратов Могут вызывать судороги у людей с эпилепсией Побочные эффекты включают сухость во рту, головокружение, чувство голода, нервозность, бессонницу, помутнение зрения, головную боль, эректильную дисфункцию, повышенную потливость, изменение аппетита, кашель и потерю веса Также возможно развитие серотонинового синдрома Третье. Трициклические антидепрессанты – TCA. Это группа антидепрессантов, которые могут быть полезны даже людям с соматическими симптомами, на основе взаимосвязи тела разум Механизм их действия заключается в блокировании обратного захвата серотонина и норадреналина и усилении действия серотонина и норадреналина. Это может способствовать улучшению настроения – уменьшению тревожных и фобических мыслей, облегчению боли, расстройства пищевого поведения, лечению предменструального синдрома и предотвращению мигрений и головных болей. ТСА могут применяться детьми и подростками. Для того, чтобы TCA начали действовать, требуется от двух до четырех недель. Лица, принимающие это лекарство, должны учитывать, что оно может вызывать сонливость – Следовательно, они влияют на способность управлять автомобилем или работать с механическими устройствами. Возможные побочные эффекты включают сухость во рту, головокружение, тошноту, помутнение зрения, проблемы с мочеиспусканием, повышенное потоотделение, увеличение или уменьшение веса, тремор, эректильную дисфункцию, диарею и боли в животе. Могут вызывать судороги у людей с эпилепсией. Наиболее часто используемыми являются TCA-асендин, силинор, вивастил. Четвертое. Атипичные антипсихотики могут быть использованы для облегчения боли и ингибирования серотонина в случаях, когда он очень высок и вызывает симптомы. Аланзопин и клозапин могут быть полезны при повторяющихся головных болях и мигрениях. Побочные эффекты могут включать снижение артериального давления, головокружение, сонливость, помутнение зрения, спутанность сознания, сухость во рту, боли в животе, запоры, проблемы с мочеиспусканием, непереносимость тепла, низкий уровень лейкоцитов и нарушение сердечного ритма. Риск особенно возрастает, если используются аналогичные препараты – При головокружении и сонливости запрещается управлять транспортными средствами и работать с механическими устройствами. Полиперидон – это тип антипсихотика, который обычно сочетается с SSRI, циталопрамом, и может использоваться при расстройстве соматических симптомов. Пятое. Противоэпилептические препараты. Габапентин и прегобалин используются не только при эпилепсии, но и при соматических симптоматических расстройствах. Они улучшают общее состояние, облегчают боль и применяются при фибромиалгии. Они также полезны при лечении состояний, связанных с тревогой и тревожными мыслями. Применяются в небольших дозах. Побочные эффекты включают головокружение, сонливость, тремор, сухость во рту, помутнение зрения, эректильную дисфункцию, отеки и увеличение веса. Шестое. Травяные препараты. Многие исследования показывают, что зверобой – хорошее средство против многих болезней. Зверобой – это цветущее растение, широко известное тем, что помогает при депрессии, нервозности и тревожных мыслях, трудностях со сном и даже некоторых инфекциях. Активными веществами этой травы являются гиперицин и гиперфорин, а также другие вещества – рутин, кверцетин и кэмпферол. Гиперицин может помочь в лечении состояний, связанных с легкой или умеренной депрессией – а гиперфорин также полезен при лечении инфекций. Зверобой растет на открытых пространствах и распространился из Африки и Европы в Азию и Америку. Его действие известно с древней истории, когда греки использовали его для улучшения настроения и заживления ран. Они могут использоваться в таблетках, капсулах, чаях и настоях. Гиперицин содержится в цветках растений в виде черных точек. Гиперицин и гиперфорин используются для лечения расстройств с соматическими симптомами. Повышение уровня серотонина, дофамина и норадреналина улучшает настроение, снимает боль, предотвращает головные боли и мигрени, а также лечит желудочно-кишечные симптомы. Возможные побочные эффекты. Желудочно-кишечный дискомфорт – Аллергические реакции, головокружение, спутанность сознания, нервозность и сухость во рту. При употреблении зверобоя возможно развитие фотодерматита, аномальной реакции кожи на солнечный свет. Аналогичная реакция может наблюдаться и в глазах. При нахождении под солнечными лучами рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности и защиты. Все побочные эффекты носят временный и легкий характер. Осторожность также необходима при применении некоторых лекарственных средств, антигистаминные препараты, дигоксин, амитриптилин, веропамил, седативные препараты, пероральные контрацептивы, варфарин, противогрибковые препараты, SSRI, из-за возможности развития серотонинового синдрома и некоторые другие пищевые добавки и травы. Перед началом применения зверобоя рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом из-за возможных побочных эффектов и оценить, подходит ли вам этот препарат. Фармакологическое лечение во многих случаях не рекомендуется из-за неблагоприятных эффектов, которые иногда могут привести к худшим результатам, чем сами симптомы. Поэтому медикаменты не считаются основным методом лечения самотоформных расстройств. Их часто используют вместе с другими видами лечения, психологическим, при этом тщательно выбирая тип лекарств из-за их возможных побочных эффектов. Другой проблемой является лечение детей и подростков. Многие из этих препаратов, в основном антидепрессанты, не рекомендуется из-за повышенного риска побочных эффектов. Несмотря на то, что самотоформные расстройства гораздо чаще встречаются у взрослых, у подростков и детей вероятность конверсионного расстройства выше, чем у взрослых. Лучшим методом лечения для них является разговорная терапия, но иногда она не так полезна. Однако в этой ситуации специалист должен оценить риски и преимущества применения медикаментозной терапии. Обычно детям и подросткам рекомендуется психосоциальная терапия, которая включает в себя терапию с помощью членов семьи и близких друзей. Психосоциальный подход может быть эффективным для предотвращения психологических кризисов и подготовки к управлению эмоциями и стрессовыми ситуациями. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД показал гораздо больший эффект. В зависимости от наиболее удобного и эффективного, можно применять самые разные методы. Ученые и психологи разработали различные методы для облегчения симптомов. Когнитивно-поведенческая терапия показала многообещающие результаты и обычно является первым видом психологической терапии. Другие методы сочетаются с когнитивно-поведенческой терапией для достижения лучшего эффекта. Некоторые из них являются частью культурной традиции для очищения сознания. Работа с соматизацией начинается не только при появлении соматических симптомов, но и с обучения правильному противостоянию конфликтам, фрустрациям, шокирующим ситуациям, выражению эмоций и т.д. Это когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, с контролем активности, увеличением недостаточной активности, снижением избыточной активности, преодолением нежелательного поведения – поддержанием активности, управлением проблемами сна, управлением нежелательным мышлением, связанным с тревогой и депрессией, социальными техниками, релаксацией и некоторыми другими неспецифическими подходами. Когнитивно-поведенческая терапия – КПТ. Когнитивно-поведенческая терапия является важнейшим видом лечения как на психологическом, так и на физиологическом уровнях. КПТ фокусируется на беседах с психологом или психотерапевтом для создания здорового отношения к решению проблем или импортирования установок в поведение человека, которые впоследствии становятся частью его, ее мыслей. Эти скорректированные поведения и мысли находят применение в противостоянии с жизненным трудностям, Сеансы обычно не занимают много времени. Как правило, менее часа регулярных посещений и бесед раз в день. Длительность зависит от потребностей человека. Пример когнитивно-поведенческой терапии включает в себя поиск подхода к участию человека в позитивной деятельности, которая сведет на нет страх или стрессовые ситуации. Со временем это приведет к появлению позитивных мыслей при возникновении негативных ситуаций. Цель КПТ – достичь конкретных результатов в отношении субъекта психологического дисбаланса. КПТ учит человека тому, как мысли и установки отражаются на поведении и наоборот. Терапевт беседует с человеком о позитивных и негативных мыслях и поведении. Ключевым моментом является определение того, что является более здоровым и полезным в управлении всеми тревожными событиями, ситуациями. Саматоформные расстройства имеют повышенный риск возникновения у людей, склонных к негативному восприятию. Это происходит от автоматически применяемых мыслей и убеждений, сформировавшихся в детстве. Со временем они вызывают негативную реакцию в тревожных ситуациях терапевт поможет вам обнаружить эти автоматические мысли и изменить их на позитивные. Возможно, вы ищете подтверждение у врача, что ваши симптомы указывают на тяжелое заболевание, хотя диагностические тесты показали обратное. Вы можете попробовать другой подход с помощью КПТ. Если есть какие-то признаки серьезного заболевания, врач вовремя это определит. В начале лечения терапевт напрямую спросит о текущей ситуации и проблемах в вашей жизни. У человека с необъяснимыми симптомами, которые, вероятно, являются соматизацией психологического дисбаланса, наверняка найдется тема для разговора. Эта тема не обязательно должна быть изначально явной причиной фрустрации. Тем не менее разговор должен быть структурирован Исследовать определенным принципам. В ходе этого процесса человек научится справляться с некоторыми проблемами, страхами или эмоциями, затем изменит свою реакцию на них. Особое применение КПТ в лечении характеризуется внедрением техник релаксации, коррекцией автоматических мыслей и установок, сталкиванием со страхами и постепенным противостоянием им – новыми подходами к ситуации и болезни, симптомам, облегчением выражения и приданием ценности определенным эмоциям, улучшением общения с другими людьми по поводу болезни или проблемы, социальными навыками, внедрением практик и совмещением их с необходимой и рутинной деятельностью. КПТ также имеет тенденцию включать в лечение супруга или члена семьи, по крайней мере на начальном этапе, Важно определить и выделить конкретные, блокирующие мысли и попытаться ограничить их, что требует поддержки со стороны близкого человека. Взгляды человека на свою болезнь также должны быть изменены. Какими бы странными ни казались симптомы врачу или человеку, существует подоплека, которая все это объясняет. И не нужно объявлять человека психически больным или больным коварной болезнью. Человеку необходимо изменить свое отношение к симптомам. Они действительно присутствуют и доставляют беспокойство. Но нужно изменить поведение больного, придавая им меньше значения и внимания. В этом могут помочь многие другие техники позитивного мышления. Некоторые техники можно попробовать использовать как способ самопомощи. К ним относятся управление пугающими ситуациями, перечисленными на бумаге в иерархическом порядке, и проработка их от наименее пугающих к наиболее пугающим. Другие могут представлять собой эксперименты с сознанием, например, размышления о ранее пережитых ситуациях и обдумывание других подходов к этой ситуации – а затем поиск решений и рассмотрение их с негативной и позитивной точек зрения. Некоторым людям советуют записывать свои чувства или мысли о чем-то, а затем тщательно и объективно обдумывать их. Главное – научиться видеть вещи под другим углом и соответствующим образом изменить поведение. Когнитивно-поведенческая терапия используется вместе с некоторыми релаксационными методами, такими как визуализация, дыхательные упражнения, медитации, методы осознанности и йога. Когнитивно-поведенческая терапия – это не просто разговоры. Вместо этого она направлена на приобретение навыков и знаний о мыслях и действиях и их связи. Обычно терапевт дает пациенту задание, которое он должен выполнить, а результаты обсуждаются во время сеанса. Лечение состоит из планирования и концептуализации проблемы и мыслей о ней. Постановка целей заключается не в том, чтобы не чувствовать боли, тошноты или других симптомов, не испытывать тревоги, а в том, чтобы они были более конкретными и реально достижимыми. Цели ставятся по следующей формуле конкретика, измеримость, достижимость, реалистичность, ограниченность во времени. Далее обсуждаются решения проблемы. Затем пациент получает задание, как справиться с проблемой. КПТ при тяжелом соматическом расстройстве не может быть короткой, но она должна длиться не менее 10 месяцев. Очень часто КПТ сочетаются с антидепрессантами для лечения сопутствующего состояния и усиления эффекта терапии. Иногда лечение может проводиться индивидуально или в группах, и оба варианта должны быть предложены. Самостоятельное лечение с помощью КПТ показало больше результатов, чем методы релаксации. Во время лечения с применением КПТ пациентам рекомендуется посещать врача общей практики для оценки физических симптомов раз в месяц. Мониторинг активности – один из первых шагов когнитивно-поведенческой терапии. Наличие соматических симптомов и столкновение с тем фактом, что они неизвестны и, скорее всего, являются психологическими, может быть трудновоспринимаемым и сложным в межличностных отношениях. Такие люди часто начинают исключать себя из общества, становятся все более неактивными или начинают заниматься не приносящей пользы деятельностью. Человек может перейти к выводу, что гораздо безопаснее и комфортнее стать пассивным и ничего не делать. Он избегает определенных видов деятельности, боясь, что боль усилится или что он будет стесняться симптомов и того, что о нем подумают другие люди. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на включение в деятельность. Виды деятельности выбираются с помощью формулы SMART. Сначала человеку необходимо создать рутину и виды деятельности, которые повторяются каждый день. К ним относятся ежедневное приготовление еды, покупка продуктов, чтение и т.д., Затем нужно определить необходимые действия, которые происходят ежедневно. К ним относятся хождение на работу, оплата счетов, доставка детей в школу и обратно, посещение родителей и уборка. Человек должен составить список ежедневных приятных занятий и хобби, которые занимают разное количество времени. Это может быть чтение, отдых, просмотр сериалов, прослушивание музыки, рисования, танцы, занятия спортом и т.д. Предпочтительно, чтобы человек индивидуально организовывал эти занятия и умещал все три вида деятельности в один день. Виды деятельности должны быть отсортированы от самых легких до самых трудных. Человек должен стараться выполнять их все без исключения, но равномерно. Рекомендуется вести дневник занятий, по крайней мере, на начальном этапе. Коррекция активации и поведения может сработать наоборот, особенно для тех, кто перетруждает себя, чтобы избежать нежелательных мыслей. Это не лучшая тактика, потому что основная проблема только скрывается, а не решается с помощью здорового поведения. Есть и другая ситуация, когда человек заставляет себя переутомляться. Это происходит, когда симптомы появляются время от времени, и человек пытается справиться с самой болезнью и ее влиянием на профессиональную или личную жизнь. Это называется циклом бум-спад. Цикл бума и спада – это термин, пришедший из бизнеса, экономики. Он означает, что человек становится более продуктивным на работе, когда симптомы отсутствуют. Цикл «бум-спад» в большей степени присутствует в профессиональной деятельности. Такая ситуация толкает человека на достижение как можно большего, пока симптомы снова не вернутся. Это тоже возникает из-за страха перед болезнью и требует более здорового отношения, с которым иногда трудно справиться. Человек чувствует, что работа должна быть сделана и чувствует себя неспособным или виноватым, если этого не происходит. Может случиться так, что когда симптомы исчезнут, он, она постарается забыть о них и игнорировать их существование, работая за пределами физических возможностей. Но это также может привести человека к истощению и снижению мотивации и вызвать чувство несчастья. Профессиональная деятельность переживается как обязательная. Люди становятся более неудовлетворенными и избегают заниматься делами, опасаясь усиления симптомов. Со временем человек становится менее продуктивным и менее активным. Ему требуется больше времени на восстановление и отдых. Установление ограничений по времени и усилиям на деятельность может предотвратить этот цикл. Кроме того, деятельность должна быть одинаково организована в течение дня. Уровень активности должен быть одинаковым как в хорошие, так и в плохие дни, чтобы избежать чрезмерной активности в хорошие дни и бездействия в плохие. Некоторые терапевты рекомендуют тактику РППД. Расстановка приоритетов, планирование, пошаговое передвижение, деятельность. Пошаговое передвижение – это навык, который позволяет вам заниматься деятельностью, но в разумном объеме и с присущей организованностью. Чрезмерная активация может привести к усилению интенсивности симптомов, а недостаточная активация или ничего не делания снижает мотивацию и приводит к депрессии. Поэтому темп – это хороший способ выполнения деятельности. Вы можете подумать, что таким образом ваша продуктивность становится ниже, чем если бы вы работали весь день, или вы можете считать эту деятельность скучными обязанностями. Однако пошаговая деятельность позволяет вам постоянно работать без усиления симптомов. Со временем вы увидите, что это действительно делает вас более счастливым и удовлетворенным количеством выполненной работы и временем, потраченным на отдых – или расслабление. Эта техника особенно рекомендуется людям, которые борются с болью, головными болями и усталостью. Им, вероятно, требуется больше отдыха, чем другим людям. Однако отдых решит проблемы лишь на время. Пошаговый метод – это постепенный контроль над своей деятельностью и над тем, сколько вы можете выдержать. Справиться с этим может быть непросто, но это поможет вам чувствовать себя лучше. Время нужно разделить на время активности и время отдыха. Они должны быть распределены равномерно. Постепенно активность можно увеличивать. Человеку следует установить собственные границы, и по мере того, как он чувствует себя готовым и полным сил, он может продолжать и отодвигать границы дальше – Некоторые виды деятельности необходимо разделить на те, которые требуют больше энергии, и те, которые требуют меньше энергии. Таким образом, деятельность будет адекватно распределена в течение дня. Сложные виды деятельности можно разделить на две части с паузой. Планирование имеет решающее значение. Вы должны посвятить определенное количество времени деятельности, которые потребуют средних затрат энергии и не вызовет у вас симптомов. К планированию следует относиться серьезно и с разумными сроками, чтобы деятельность была продуктивной, а не изнурительной. Некоторые виды деятельности должны пройти тест на приоритетность. Не все ваши дела являются необходимыми. Это не признак слабости, если вы попросите кого-то из семьи или друзей помочь вам. Вам не нужно делать все в одиночку или нагружать себя, потому что вы считаете, что это только ваша обязанность. Это не так. Вы также должны заниматься тем, что вам нравится, а не только тем, что вы обязаны делать. Занятия интересными делами вызывают удовольствие и делают нас счастливее, отвлекая от симптомов боли или усталости. Таким образом, соблюдая темп, вы избежите чрезмерной активности в те дни, когда вы чувствуете себя хорошо. Кроме того, вы избежите бессмысленности, когда испытываете симптомы. Для этого необходим план, который вы должны быть мотивированы выполнить – Время, посвященное определенной деятельности, должно соблюдаться. Если вы чувствуете себя хорошо, вы более продуктивны, сосредоточены и сконцентрированы. Но не стоит забывать о синдроме эмоционального выгорания. Бывает трудно определить, сколько времени посвятить отдыху, а сколько продолжению работы, если в данный момент вы не чувствуете усталости или боли. Правильный темп – Это уверенность в том, что вы знаете, когда нужно остановиться. Не тогда, когда вы уже испытываете симптомы, потому что в этом случае вам потребуется больше времени на отдых и восстановление. Эта техника включает в себя выполнение одного дела за раз. Таким образом, энергия расходуется только на один вид деятельности, и наше внимание сосредоточено на одном деле – что делает нас более расслабленными и менее напряженными. Это может показаться трудным, поскольку люди привыкают к ритму, или они будут назначать собственные встречи, или давать задания, которые помешают вам следовать расписанию. Однако вы должны контролировать свою энергию и время, даже если вы разочаровываете других. Ваш график так же важен, как и их, и вы не должны ставить всех остальных на первое место». Существуют различия между когнитивно-поведенческой терапией, терапией адаптивного темпа, градуированной лечебной физкультурой и специализированной медицинской помощью. Они могут принести пользу людям с соматизацией по отдельности или в сочетании друг с другом. Несмотря на то, что они, казалось бы, пересекаются, некоторые из них по отдельности оказываются более эффективными, чем другие. Адаптивная шаговая терапия более полезна тем, что позволяет организму бороться с причиной, обеспечивая наилучшие для этого необходимые условия. Человек организует время и распределяет деятельность так, чтобы экономно расходовать энергию. Это позволит избежать циклов бум-спад, перерасходы энергии на ненужные цели и последующего отсутствия активности. Градуированная физическая терапия подразумевает постепенное приближение к ранее заданным видам деятельности, увеличивая усилия и энергию, необходимые для их выполнения. Некоторые люди становятся менее активными из-за симптомов и страха усиления симптомов. Специализированная медицинская помощь включает в себя терапию конкретных симптомов – даже если они не имеют четкой причинно-следственной связи. Лечение обычно включает в себя прием лекарств и советы о том, как человек может повлиять на симптомы с помощью поведения. Когнитивно-поведенческая терапия заключается в изменении мыслей и поведения таким образом, чтобы они были более реалистичными и логичными – в конечном итоге более здоровыми и полезными. Особые мысли и или поведение могут быть ключом к лечению некоторых симптомов. Исследование, в котором сравнивались эти четыре подхода, пришло к выводу, что терапия градуированными упражнениями и КПТ оказали более положительный эффект, чем терапия адаптивного темпа и только специализированная медицинская помощь. Преодоление поведения избегания и других видов нежелательного поведения. Преодоление страхов. Со временем, когда симптомы кажутся слишком продолжительными и становятся хроническими, человек становится все более подавленным. Социальные, личные и профессиональные приоритеты отходят на второй и третий план, когда здоровье человека – Необъяснимо нарушено. Избегание социальной и профессиональной деятельности может развиться из страха усиления симптомов или из страха быть отвергнутым другими людьми из-за симптомов. Многие люди не проявляют сочувствия таким образом, чтобы это воодушевляло людей. Это необходимо изменить, поскольку это создает стигму в отношении соматического расстройства, что мешает справиться с ним. Когнитивно-поведенческая терапия, как правило, фокусируется на действиях, которые не приносят пользы в борьбе с симптомами соматизации. Неполезными и нездоровыми видами деятельности являются избегание деятельности или переусердствование, постоянное изменение образа жизни и привычек питания в попытке улучшить симптомы, Цикл бум-спад – страх ухудшения симптомов и болезни как таковой. Естественной реакцией на любую потенциально опасную ситуацию является борьба или бегство. Эти действия регулируются симпатической непроизвольной системой, которая запускает реакцию подготовки к потенциально опасным ситуациям – учащенное сердцебиение, дыхание и других. В обоих случаях работа с тревогой по отношению к симптомам заключается в создании страха перед ситуацией и предотвращении последствий. Избегание мыслей об определенной проблеме может усугубить ситуацию, но точно так же человек может выбрать определенные действия, чтобы предотвратить наступление последствий с помощью чрезмерных и крайних мер. Например, человек каждый день тщательно убирает дом, чтобы избежать микробов. Избегание и безопасное поведение – это действия, которые человек совершает из-за страха или тревоги перед чем-то. Безопасное поведение включает в себя принятие крайних мер для предотвращения некоторых событий. Они могут проявляться не так явно, как избегание. Поэтому человек обычно не осознает всех действий, которые он совершает, чтобы избежать симптомов. Поведенческая терапия знакомит человека с постепенным воздействием реальных ситуаций. Это помогает преодолеть трудности или страх перед симптомами в повседневной жизни. Человек составляет список страшных мыслей, конкретных мыслей, касающихся одной ситуации, проблемы. Список выстраивается в иерархию от самых легких для достижения и преодоления до самых трудных. Этот список – лестница, по которой человек преодолевает нежелательные мысли и поведение. Во время бесед с психотерапевтом человек может обнаружить эти действия и сосредоточиться на том, чтобы постепенно справиться с ними и перейти к более полезному поведению. Преодолевая эти ситуации, этап за этапом, человек узнает о различных преимуществах мышления – и о том, как справиться с проблемами, вызванными симптомами, без негативных мыслей. Вы можете разбить сам страх на более мелкие части и попробовать противостоять им по отдельности. Думать о сценариях, которые могут произойти, иногда полезно, а иногда нет. Тем не менее, нет никакого вреда в том, чтобы попробовать – Иногда полезно подумать о своем самом большом страхе и написать о нем историю. Вы заметите, что чем больше вы думаете об этом, тем маловероятнее вы можете изменить любой неожиданный негативный исход. Например, предположим, у вас очень сильная боль в животе или головная боль. В этом случае вы можете испугаться опасной опухоли, которая способна разрушить ваш организм. Однако вам ничего не остается делать, как наблюдать за происходящим с положительной и отрицательной стороны. После того, как вы закончите пугающую историю, перечитайте ее несколько раз. Поначалу эмоции будут мешать, и вам будет трудно продолжать чтение. Но по мере многократного прочтения вы станете испытывать все меньше эмоций, связанных с самим страхом или событием вы сделаете вывод о значимости жизни, почувствуете себя более мотивированным и сосредоточите внимание на полноценности. Управление проблемами сна Тревожные мысли в течение дня делают ночи еще более трудными. Иногда, когда мы отвлекаемся от сути проблемы, мы не можем заснуть. Этот подсознательный дискомфорт мешает мозгу отключиться и войти в режим сна. Улучшить сон можно, сделав комнату комфортной, со свежим воздухом и правильной вентиляцией. Следует убрать громкие звуки и яркий свет – Не стоит смотреть телевизор или проверять смартфон перед сном, так как это провоцирует мозг на задержку процесса засыпания. Также не следует пить и есть перед сном, особенно кофеин. Это также зависит от того, сколько часов вам нужно спать, чтобы восстановить силы. Некоторым людям достаточно шести часов, в то время как другим требуется восемь или десять Настоящей причиной невозможности заснуть могут быть тревожные мысли, которые появляются даже в самой комфортной для сна комнате. Подумайте, сколько раз вы думаете о своих симптомах и о том, как они прерывают вас в течение дня. Указывают ли они на болезнь, которой вы боитесь? Недостаток сна только ухудшит ваше самочувствие. В любом случае, если вы не можете заснуть, Не зацикливайтесь на этом, расслабьтесь и сосредоточьтесь на поиске различных подходов к своим тревогам.